Продолжение истории. В 1605 году умер папа Климент VIII, и в Ватикане, как водится, собрался конклав. Самым вероятным кандидатом был отец церковной истории, глава Ватиканской библиотеки, знаменитый кардинал Цезарь Барони. При 40 необходимых для избрания голосах он получил 37. Испанские кардиналы, сговорившись, заблокировали его кандидатуру. Новый папа, Лев XI – Однако умер уже через четыре недели после избрания, и снова собрался конклав, и снова Бароний был одним из главных претендентов, но папой стал Павел V. Испанцы опять предотвратили его избрание. Одна из причин такой неприязни крылась в одиннадцатом, предпоследнем томе главного труда Барония «Церковные аналы», который тогда как раз издавали. В нем имелся экскурс о сицилийской монархии, где кардинал подвергал сомнению права испанского монарха на королевство Сицилия, заявляя, что оно принадлежит святому престолу. С исторической точки зрения ученый, в общем, был прав. Испанские претензии на корону основывались на сфальсифицированных документах. Но вот с политической – не очень. Король Филипп III с кардиналом категорически не согласился. По его приказу в Испании сомнительный том жгли на площадях вместе с юридическими книгами. Испанская инквизиция официально осудила церковные аналы. Сам Бароний не особенно беспокоился из-за королевского негодования. Филипп III не имел над ним никакой власти. Но в южных Нидерландах в это время не находил себе места человек, для которого оно стало настоящей проблемой. Ведь одно из изданий своего монументального труда кардинал заказал типографии официна Плэнтиниана в Антверпене, Яну Маретусу. Тот пребывал в ужасном замешательстве. С одной стороны, сочинение Барония имело огромный успех и отлично продавалось. Доверие кардинала льстило, да и связи в Риме всегда полезны. С другой, власть испанцев в южных Нидерландах была прочнее, чем до восстания. Стоит ли навлекать на себя гнев монарха? что если он и отверпинское издание прикажет сжечь. Однако стоило обеспокоенному Морету су лишь заикнуться о том, чтобы изъять сомнительный отрывок из текста, кардинал пришел в ярость и потребовал, чтобы этот фрагмент непременно был напечатан. Они препирались целых два года, и лишь после смерти бароньи в 1607 году яну удалось наконец выпустить одиннадцатый том без спорного экскурса о Сицилии. трудолюбивый работник, лояльный зять, порядочный и достойный человек, прекрасный исполнитель и управленец, но без собственных оригинальных идей, как при жизни тестя, так и после его смерти. Ему явно не хватало визионерства Плантена, и вся его деятельность сводилась к тому, чтобы поддерживать в должном виде то, что создал его предшественник. Такой, не вполне заслуженной, репутации Ян Маретус долгое время пользовался в историографии. Его деятельность как главы золотого компаса оценивалась не очень благоприятно. Этот образ сложился отчасти потому, что те 20 лет, что он возглавлял типографию, выпустив 640 изданий, прошли спокойно, без драматических взлетов и падений. Рутинная работа – не интересна. Описанный выше эпизод с церковными аналами – Ничто по сравнению с проблемами, которые вставали перед Плантеном. Мы склонны считать, что человек, чья жизнь прошла без каких-либо эффектных происшествий, скорее не обладает должной фантазией и энергией, забывая о том, что подобные происшествия часто – следствие внешних обстоятельств. Плантен жил в эпоху потрясений, и, скорее всего, не был этому так уж рад. Маретус владел типографией в более спокойное время. В Нидерландах, да и во всей Европе, Настал период относительного мира. В то же время Антверпен выбирался из кризиса очень медленно. А разве этот так уж мало? Достойно управлять наследием Плантена во времена затяжного кризиса и вернуть ему былое величие, хотя бы частично. В 2003 году у основателя Apple Стива Джобса был выявлен рак поджелудочной железы. Некоторое время, полечившись средствами традиционной медицины, В середине 2004 года он согласился на операцию, в ходе которой опухоль была удалена. Но обнаружились метастазы в печени. Скрывая этот факт, продолжая лечение и пройдя через трансплантацию печени, Джобс продолжал работать, принимая участие в презентациях, пока его внешний вид не стал говорить сам за себя. Акции компании поползли вниз. В январе 2009 года Джобс публично признал проблемы со здоровьем и ушел в отпуск, передав дела Тиму Куку. Кук 12 лет работал в IBM и полгода в компакт, а в 1998 году пришел в Apple, в 2007 году заняв пост операционного директора. В январе 2011 года он стал исполняющим обязанности генерального директора А в августе, когда Джобс ушел в отставку, официально был назначен SEO корпорации Apple. 5 октября 2011 года Стив Джобс умер. При Коке в течение пяти лет быстро росли обороты «Чистая прибыль». Лишь по итогам 2016 года было зафиксировано некоторое снижение. Продолжая производить разработанные при Джобсе продукты и все новые модели iPhone, Apple остается исключительно успешной финансово, успешнее, чем при Джобсе. Но кроме появившихся в 2014 году часов Apple Watch, никаких новых продуктов и принципиальных прорывов у компании не наблюдается. Была бы ошибка рассматривать мареттуса только как бизнесмена. Он знал голландский, французский, немецкий, испанский, итальянский, а также греческий и латынь. Он сделал прекрасный перевод с латыни на голландский одного из трудов «Юста Липсия», которым придирчивый гуманист остался очень доволен. Кроме того, перевел с французского на голландский популярного тогда автора Гийома Салюста. Он не был ученым, но, как и Плантен, прошел долгий путь саморазвития. Человек широких взглядов, он, по мнению Воя, был приверженцем того же учения фамилистов, что и тесть, но внешне точно так же оставался добрым католиком. даже еще более ортодоксальным, ведь времена наступили строго католические. Еще один повод для критики Маретуса: При нем якобы упало количество и качество выпускаемой продукции. Впрочем, Леон Вой утверждает, что правильнее было бы сказать, что производство стало менее значимым в культурном плане. Типография уже не играла такой важной роли для науки, культуры и общества, как при Плантене. Технически же качество продукции вовсе не снизилось. Это была все та же прекрасная четкая печать и отличные художественные иллюстрации, известные всей Европе. Все та же высококлассная редакторская подготовка. Поменялась лишь политика фирмы. Когда историки рассуждают о прорыве в науке и культуре, произошедшем во второй половине XVI века, о книгах, которые изменили тогдашний мир, то оказывается, что большинство упомянутых ими трудов были изданы как раз у Плантена. В контексте информационной революции мы оцениваем его роль как человека, сделавшего печатную книгу массовым явлением. В этом плане важными представляются массовое производство литургических книг по заказу папы и испанского короля, огромные тиражи художественной литературы, альманахов и прочей продукции широкого потребления. Но другой важный аспект его деятельности значительное количество научных изданий. вышедшая из-под его печатных прессов. При Яне-Маретусе литургические издания стали наиболее существенной частью продукции. Количество научных публикаций резко снизилось. Что касается религиозных книг, то для истории культуры значимо скорее их форма, чем содержание. Прекрасная печать и редакторская работа, отличные иллюстрации, все по последнему слову техники. Это были самые лучшие и качественные книги своего времени. Ян Маретус почти не печатал для испанцев, только те бревиарии, привилегия на которой была еще у его тестя В 1607 году, например, в Испанию отправили 1200 бревиариев разного формата с иллюстрациями и без. С королем он больше не связывался. Впрочем, он выпустил прекрасные научные издания, нашедшие свое место в библиотеках всего христианского мира. Знаменитый ботанический атлас Донуса, Клизиуса и Лабеля. «Tesores Geographicus» и новую редакцию театрум Orbis Terrarum» Абрахама Артели, новую версию толкового словаря Килиана «Etymologicus Teotónica Lingua» основные юридические труды своего времени, географическое и историческое описание Фландрии от Джака Маршана, историю Антверпена от Карла Скребания, Когда Юст Липси в 1592 году вернулся в Южные Нидерланды, Маретус стал его главным издателем. Однако факт остается фактом: книги официна Плантиниана больше не задавали тон интеллектуальной жизни своего времени. Это была максимально высокотехнологичная потребительская продукция очень хорошего качества, но не было уже тех прорывов, какие совершал Плантен. Историки и биографы ставят Маретусу вину именно вот этой изменении издательской политики. А мог ли он поступить иначе? Разная направленность Антверпенской и Лейденской типографий стала следствием не столько склонностей их владельцев, сколько различной ситуации в северных и южных Нидерландах. В XVI веке интеллектуально активным был юг, центр науки и гуманизма. Когда после восстания и войны испанцы вернули себе контроль над южными провинциями, интеллектуальная жизнь переместилась на север, в протестантскую республику. Крестов Плантен сам выбрал время и место, чтобы оказаться там, где как раз расцветали культура, наука и торговля. Яну Маретусу так не повезло. По мнению Вое, именно Плантен казался сетью путь, которым тот должен был идти, начав менять свою политику уже после возвращения в Антверпен в 1585 году. Из двух сетьев он выбрал того и не прогадал, кто сумел сохранить типографию даже в условиях кризиса и рецессии. Возможно, он действительно боялся ее потерять и понимал, как трудно будет преемнику. Рафилинг мог бы держаться старого курса 1560-1570-х годов, Но кто знает, чем бы это кончилось, времена настали другие. Уже и сам Плантен не мог продолжать свою великолепную визионерскую политику. Ян Моретус смог сохранить предприятие и его лидирующие позиции. При этом, не будем забывать, ему достался только типографский бизнес. Остальное имущество пришлось разделить между всей семьей. В распоряжении его тестя была целая бизнес-империя с ее финансовыми резервами. У Яна этих резервов не было. У Франц, кстати, тоже, так что вряд ли бы он имел возможность следовать курсу Плантена. При Маретусе в Золотом Компасе в разное время работала от четырех до семи прессов. Немного по сравнению с рассветом 1570-х годов, но все равно одна из крупнейших типографий Европы. Я основал целую династию. У них с Мартиной было 11 детей, но только три сына и две дочери пережили своих родителей. Первый сын умер. второй стал священником, а потом сошел с ума. После смерти Яна 22 сентября 1610 года номинальной владелицей типографии стала Мартина и оставалась ею до своей смерти шесть лет спустя. Но управление она предоставила третьему и четвертому сыновьям. Множество типографских династий, не только типографских, прекратили свое существование, когда после смерти владельца имущество предприятия разделяли между наследниками, заинтересованными лишь в собственном благополучии. В завещании Ян Маретус высказался по этому поводу совершенно определенно. Есть и может быть только одна официноплантиниана. Ее нельзя разделять ни при каких обстоятельствах. Впрочем, остальное имущество он, как и Плантен когда-то, поделил между всеми детьми поровну. 1610 год оказался богат событиями. Во Франции Франсуар Вальяк убивает короля Генриха IV. Мария Медичи становится регентом при малолетнем Людовике XIII. В России в самом разгаре смутное время. Идет война с Польшей. В сентябре войско Станислава Жаклевского входит в Москву и занимает Кремль. Генри Гудзон открывает залив, названный его именем. Галилей обнаруживает первые четыре спутника Юпитера, горы на Луне и пятна на Солнце. Француз Никола клод фабриды пейреск первым наблюдает туманность Ориона. Шотландский математик Джон Нейпер и немецкий математик Йостбюрги независимо друг от друга изобретают логарифмы. Голландская ост индская компания впервые привозит в Европу зеленый чай. Бальтазар I и Ян II Маретусы берут на себя руководство золотым компасом. Оба брата начали работать в типографии очень рано. Бальтазар в 1594 году, как только вернулся из Лувенского университета, Ян – около 1592 года, 16 лет. Они исполняли для отца примерно те же функции, что Франц Рафелинг и Ян Маретус для Плантена. Бальтазар был шефом типографии и главным корректором, Ян занимался лавкой и вообще всем, что касалось продаж. Оба работали без всякого вознаграждения и лишь в 1604 году попросили отца выделить им жалование. Ян получил тысячу гульденов в год. Бальтазар уже регулярно выдавались изданные им книги, выручку с продажи которых он мог оставить себе. К моменту смерти Яна Маретуса в 1610 году фирма располагалась в двух местах. Типография на Врейдагмаркт и книжная лавка на Каменстрат. Так что рабочее место Бальтазара оказалось в типографии, а Яна в магазине. Семь печатных прессов к 1614 году превратились в девять. Официна Палантиниана снова стала крупнейшей типографией христианского мира. О жизни Яна II сохранилось совсем немного свидетельств. Документы, оставшиеся от него в семейном архиве, в основном счета и прочая бухгалтерия. В отличие от брата, он никогда не учился в университете и, несомненно, не был фигурой большого интеллектуального значения, что вовсе не означает, что он был необразован. Например, он вел всю обширную испанскую корреспонденцию фирмы, активно вращался в деловых кругах Антверпена, в 1616 году даже был избран главой гильдии Святого Луки. В 1605 году он женился. Именно его потомки будут управлять Золотым компасом следующие века. В 1618 году, когда в Европе началась тридцатилетняя война, которая опустошит немецкие земли, лишит Швецию короля, разорит Швецию, Францию и Испанию, Ян II неожиданно умер в расцвете сил. Это был сокрушительный удар. Бальтазар не только потерял любимого брата. и внезапно оказался лицом к лицу со множеством повседневных деловых и финансовых проблем. Больше всего его страшило то, что теперь ответственность за весь бизнес лежит на нем одном. Это видно из писем Францу Орофелингу-младшему, в которых он предстает потрясенным и растерянным. Единственный выход он видит в том, чтобы найти партнера. Франц предостерегает его. Не стоит брать в партнера не родственника. Но Бальтазар не слушает. он чувствует, что не справляется один. Уже через месяц после смерти Яна Второго в золотом компасе появляется Ян ван Мёрс. Он не совсем чужак, женат на сестре Марии де Свейерт, вдовы Яна Второго, и он типограф. Бальтазар по-прежнему ведет издательство «Новый Ян. Книжную лавку и счета. Ощущение беспомощности у Бальтазара Маретус объяснялось в какой-то мере еще и тем, что он был инвалидом от рождения. У него была парализована правая сторона выше пояса, не действовала одна рука. Однако с головой оказалось все в порядке. Он прекрасно научился писать левой рукой, показывал выдающиеся успехи в школе, учился в университете Лувена. Бальтазар был не просто самым образованным из всей семьи, Он по праву занимал почетное место среди гуманистов, ответственных за интеллектуальное возрождение Южных Нидерландов в первой половине XVII века. Его латинские стихи можно отнести к числу лучших из написанных в этом столетии. Правда, о них знал лишь узкий круг ученых и литераторов, ведь его труды никогда не были опубликованы. Владелец крупнейшей типографии Европы ни за что не хотел печатать в ней собственные произведения. Он всегда пытался по возможности оставаться в тени, что, несомненно, во многом проистекало из его физического недостатка. У Бальтазара была масса комплексов по этому поводу. Например, он наотрез отказывался позировать для портретов. Он довольствовался тем, что его уважают в своем кругу. Ему хватало общения с интеллектуалами родного города, но он всегда был рад принять у себя иностранных гостей – ученых, поэтов, гуманистов. Он общался или состоял в переписке с лучшими умами своего времени и издавал их труды в своей типографии. В этом он был намного ближе по духу к своему великому деду и даже превзошел его. Однако следует добавить, что, несмотря на свою скромность и сдержанность, Бальтазар I жил как настоящий патриций, принимая гостей по-королевски. Он перестроил дом Плантена на Вридагмаркт, сделав из него архитектурное сокровище, которым мы наслаждаемся по сей день. Наполнил его картинами, рукописями, книгами, предметами роскоши. Он мог себе это позволить. Ведь, подобно деду, он также не ограничивался издательским бизнесом, вкладывал деньги в недвижимость и богател. В 1914 году Томас Уотсон-старший стал президентом, основанной за три года до этого фирмы CTR, которую в 1924 году переименуют в IBM. Он руководил компанией до 1956 года. Считался лучшим продавцом своего времени и стал одним из богатейших людей мира. Он провел IBM через Великую депрессию и войну, оставив после себя крупную корпорацию, пионера компьютерных технологий. Томас Уотсон, младший, работал в компании отца с 1937 года. С 1952 года став президентом, а после смерти отца в 1956 году генеральным директором. Главной переменой с его приходом стали значительные вложения в исследования и разработки компьютеров общего назначения и программного обеспечения для них, в результате чего компания удалось получить доминирующие позиции на формирующемся рынке. Так производство компьютеров стало основным бизнесом IBM. Он покинул IBM в 1971 году после инфаркта. Затем стал председателем консультативного комитета по вопросам ядерного оружия при президенте США, а в 1979-1981 годах – послом в СССР. С тех пор в корпорации сменилось семь директоров, не из семи Отсонов. С 1 октября 2012 года обязанности председателя Совета директоров президента и генерального директора IBM исполняет Джинни Рометти. первая женщина-руководитель компании. Опасения рафилинга младшего насчет партнера со стороны оправдались, хотя не сразу и не полностью. Качество продукции нисколько не упало, да и количество увеличилось. В 1622 году работало уже 11 прессов. Но через 10 лет партнерства начались конфликты, а официальный разрыв, сопровождавшийся крупной ссорой, последовал в 1629 году. После этого наступила некоторая рецессия, несколько прессов пришлось остановить, правда, в 1640 году их было снова девять. Его дед и отец, как и многие из поколения до 1585 года, имели довольно свободные религиозные взгляды и могли быть сторонниками самых разных течений. Но Бальтазар I был продуктом своего времени, то есть католической контрреформацией. Его отец был литургическим типографом по воле обстоятельств. Пальтазар же был католиком по убеждению, став главным типографом контрреформации. Интеллектуальная жизнь Южных Нидерландов была активной, даже в международных масштабах, но крутилась вокруг религиозных и околорелигиозных тем. Большинство ученых принадлежали к духовному сословию. Антверпенские типографы, конечно, приспособились к новым реалиям, большинство из них просто печатали то, что хорошо продавалось. А официна Палантиниана задавала стандарт научной теологической литературы. Ее литургические и латинские издания оставались непревзойденными. Кроме того... Бальтазар I печатал научную литературу, список изданий, вышедших из-под его прессов, достаточно внушителен, хотя не такой длинный, как у его отца, и не идет ни в какое сравнение с количеством научных изданий его деда. Бальтазар I не изобрел ничего нового, но при нем книга эпохи барокко с богатой орнаментацией и многочисленными иллюстрациями достигла своего высшего совершенства. Иллюстрации для Бальтазара I создавал сам Рубенс, с которым они были очень дружны. Этот все еще плантеновский стиль, благодаря таланту Бальтазара, гениальности Рубенса и широким международным связям типографии, стал стандартом для всего европейского книгопечатания XVII века. Бальтазар снова сотрудничал с Испанией, где с книгопечатанием дела всегда обстояли хуже, чем в остальной Европе. Когда Плантен в 1576 году не стал возобновлять деловые отношения с королем, монополию на печать литургических книг для Испании и колоний получил монастырь Сан-Лоренцо в Искариале. Но шло время, а качество местных книг оставалось все таким же низким. Поэтому в 1615 году королевский двор вновь обратился к старым поставщикам – типографии официна Плантиниана. И опять это сотрудничество принесло множество хлопот. Монастырь Сан-Лоренцо, конечно, не согласился с потерей выгодного рынка. Между ним и золотым компасом завязалась самая настоящая торговая война. В конце концов был достигнут компромисс. Бальтазар Маретус поставлял литургические книги, а Еремита и Сан-Лоренцо стали его главными клиентами. Через них книги расходились по Испании. С 1615 по 1625 год в Искариал было отправлено книг на впечатляющую сумму 163 607 гульденов. В последующие десятилетия суммы заказов станут намного выше. Бальтазар I проложил путь, по которому пойдут его наследники – специализации фирмы на литургических книгах для испанского рынка. В 1641 году, когда Бальтазар I умер, не имея жены и детей, в типографии уже полностью освоился его преемник Бальтазар II, второй сын Яна II. Первый сын оказался больным. Как писал его дядя Францу Рафелингу-младшему, единственная надежда типографии Плантена. Он унаследовал прекрасно налаженный бизнес, все еще самую крупную типографию Европы. Теперь типография и лавка размещались в одном здании на Вридагмаркт. дагмаркт После перестройки дома места было достаточно, а после разрыва с партнером Бальтазар Первый хотел иметь оба предприятия перед глазами. Единственная надежда типографии не работал с детства на производстве, как это делали молодые поколения в семье до него. Ему было всего три года, когда умер отец, и Бальтазар Первый взял на себя воспитание племянника – постаравшись дать ему, по крайней мере, такое же хорошее образование, какое получил сам. Младший Бальтазар учился в Антверпене, потом во Франции, но особенных способностей к наукам не проявил. В 1632 году, в возрасте 17 лет, он вернулся в Антверпен и стал ассистентом дяди, изучая издательское дело и книготорговлю. Он показал себя достойным преемником и хозяином типографии, но идеалы гуманизма были ему чужды. И дело не только в его равнодушии к наукам. Во второй половине XVII века интеллектуальная жизнь в Антверпене не заглохла. В этот раз причиной заката города стали условия Вестфальского мира, которым в 1648 году окончилась разрушительная тридцатилетняя война. Реку Шельда закрыли для международного и вообще крупного судоходства. Международной торговле пришел конец. Леон Вуэй цитирует слова Жюля Шефле, Гостившего в Антверпене в 1670 году. 800 магазинов стоят пустыми. Грусть читается на лицах горожан когда-то процветающего города. Ученые, которые украшали Антверпен 30 лет назад, все мертвы. Все, что от них осталось, это прекрасные эпитафии в церквях да портреты в доме моего хозяина Маретуса. Бальтазар II старался по возможности издавать разные виды книг, в том числе и научные. Он стал последним типографом в династии, еще печатающим нелитургические книги. Количество и качество продукции при нем несколько снизилось, но скорее не по его вине, а как следствие общего упадка Южных Нидерландов. Получив наследство 75 443 гульдена, он оставил после себя 341 тысячу гульденов. да и вообще был одним из богатейших людей в Антверпене и, вероятно, богатейшим типографом своего времени. С ним в золотом компасе появилось новое, более беззаботное и поверхностное поколение, которое предпочитало наслаждаться жизнью и богатством, разыгрывая из себя тонких джентльменов. Впрочем, Бальтазар II, хоть и любил пожить со вкусом и роскошно, оставался верен девизу «трудом и постоянством». Он был трудолюбивым человеком, отличным бизнесменом, и своего сына, Бальтазара III, тоже с юных лет приучал к работе. В 1647 году он стал председателем гильдии Святого Луки, как когда-то его отец. Но в дальнейшем посвятил себя типографии и старался избегать официальных постов. Бальтазар II любил записывать свои мысли по любому поводу. Он оставил целый ворох разнообразных меморандумов и записок, а еще целых 32 разных завещания. Любил все упорядочивать, замерять и считать, даже количество шагов, которые нужны, чтобы дойти до какого-то места. После смерти отца в 1674 году 28-летний Бальтазар III взял на себя управление бизнесом в партнерстве с матерью. Анна Гаос была энергичной деловой женщиной и поддерживала сына не только морально. Она сама вела дела и многому смогла научить Бальтазара. У Анны и Бальтазара II было 12 детей, но из семерых выживших две дочери ушли в монастырь, четыре сына стали священниками. Так что Бальтазар III стал новой, единственной надеждой типографии. Он был представителем другого поколения, больше озабоченного внешней стороной жизни – которое могло и хотело платить за удобство и роскошь. При нем в золотом компасе печатались литургические книги, а другие издания появлялись только в виде исключений. Огромные тиражи, крупные суммы заказов, высокие прибыли. Но покупатель у золотого компаса был теперь практически один. Еремитский орден Сан-Лоренцо в Искориале. И с 1675 года этот орден начал испытывать серьезные финансовые трудности. Да и в целом финансы королевства Испания пребывали в плачевном состоянии. Страна пережила несколько деноминаций, денег катастрофически не хватало. И еремиты постепенно вообще перестали платить. Благополучие типографии оказалось под угрозой. На семейном совете под председательством Анны Гос было решено послать Бальтазара III в Мадрид, требовать деньги с должников. К счастью, у него хватило способности грамотно провести переговоры и договориться о постепенной выплате той немалой суммы, которую задолжал типографии монастырь. В конце жизни Бальтазар III получил дворянство. Патентом от 1 сентября 1692 года ему был присвоен титул юнкера или эскваера, Это было время, когда испанский король раздавал мелкие титулы некоторым заслуженным семьям, оказавшим монархии разного рода ценные услуги. Началась новая страница в истории типографической династии. Теперь она уже и формально принадлежала к верхушке антверпенского общества, городской знати. Но был один интересный момент. Дворянину не разрешалось опускаться до таких вульгарных занятий, как коммерция или производство. а Бальтазар III хотел и дальше печатать книги. Он обратился к королю Испании Карлу II с просьбой разрешить в виде исключения заниматься этими видами деятельности. И получил его. 27 июня 2008 года стал последним днём для Билла Гейтса в должности руководителя Microsoft. Он сложил с себя полномочия президента корпорации. Ещё в 2000 году он оставил пост генерального директора. В обе должности получил Стив Балмер. Впрочем, до 2014 года Гейтс оставался председателем Совета директоров, хотя и без исполнительных полномочий, а также крупнейшим – 8,7% акций Microsoft – держателем акций корпораций. Он посвятил себя благотворительному фонду Билла и Мелинды Гейтс, И с тех пор продолжает заниматься благотворительностью, инновациями, чистыми источниками энергии, основывать различные фонды. Стив Балмер познакомился с Биллом Гейтсом в Гарварде и пришел в Microsoft в начале 1980-х годов. Руководил разработкой первых версий MS-DOS и Windows. Под управлением Балмера годовой доход вырос с 25 миллиардов долларов до 70 миллиардов. а чистая прибыль увеличилась на 215%. Он реформировал компанию, введя несколько новых направлений деятельности. При нем Microsoft приобрел Skype. Тем не менее, в 2012-2013 годах журнал Forbes включал Балмера в рейтинг худших руководителей публичных компаний США – Балмер стал первым миллиардером в мире, обязанным своим состоянием опционом, полученным от своего работодателя, корпорации Microsoft, в которой он не был ни основателем, ни родственником основателя. С февраля 2014 года генеральным директором стал Сатья Наделла. В Microsoft он начинал в 1992 году с позиции старшего вице-президента подразделения онлайн-сервисов. Затем занимал пост руководителя подразделения облачных сервисов. В отличие от многих других предпринимательских династий, клан Моретусов не выродился с веками. Поколение за поколением они работали, преодолевая кризисы, приумножая богатство и повышая статус семьи. Редкое явление в социальной истории. В XVIII веке печатные прессы больше не были основным источником дохода. У маретусов был капитал, который они постоянно увеличивали, удачно вкладывая деньги. А типография работала, оставаясь символом семейной гордости и данью уважения предкам, даже не принося большой прибыли. В периоды потрясений и кризисов, когда дела шли не очень хорошо, семья со всей решительностью сохраняла ее за собой. Поздние маретусы, впрочем, не руководили типографией сами, не проводили там целые дни. не вникали в детали производственного процесса. Этим занимались наемные управляющие. После смерти Бальтазара III в 1698 году его сын Бальтазар IV принял на себя управление типографией. Сам он печатником уже не был. Он и его брат Юханас Якоб активно участвовали в жизни города, занимали политические посты, чего их предки всегда по возможности избегали. Следующим владельцем золотого компаса стал Франц, Франциск, Йоханнес, старший сын Йоханнеса Якоба. Он был не типографом, а крупным финансистом, как и его отец. Начало конца официна Палантиниана можно датировать 1765 годом. В Испании пришла к власти династия Бурбонов. Ее основатель, король Филипп V, был внуком Людовика XIV и дядей Людовика XV. Карл III, его сын, получив Испанию в плачевном состоянии, задумал целый ряд реформ и попытался встряхнуть страну, в частности, стимулировать местное производство. Все монополии, которыми раньше владели иностранцы, в том числе в области книгопечатания, теперь оказались переданы испанцам. Маретусы могли бы сохранить свои привилегии, учредив типографию в самой Испании, но семья еще со времен Плантена упорно отказывалась это сделать. Между тем у испанцев уже появились и собственные неплохие типографы. В конце концов, король отозвал у Моретусов привилегию на печать литургической литературы. Потеря испанского рынка стала катастрофической для типографии. Конечно, ее литургические книги все еще покупали в Нидерландах и других странах, но объемы продаж были небольшими. Увеличить их теперь, во второй половине XVIII века, когда международный книжный рынок выглядел совсем по-другому, оказалось нереально. Книгопечатание шагнуло далеко вперед, конкуренция была жесточайшая. Количество прессов в типографии уменьшилось сначала с 11 до 8, к 1765 году их оставалось 6, а затем и всего 3. Персонал сократился с 27 до 17 человек. и больше трёх прессов уже никогда не будет». Начался закат предприятия. Франц Йоханс Маретус решил не сдаваться и печатать, несмотря ни на что, меньшими тиражами по более низким ценам. Но он умер в 1768 году, оставив молодую вдову с шестью малолетними детьми. И те, кто думал, что теперь типография зачахнет в хрупких женских ручках, жестоко ошиблись. Мария Терезия Борикенс оказалась железной леди», прямо как ее знаменитая тезка-императрица. После смерти мужа она крепко взяла предприятие в свои руки и не выпускала следующие 29 лет. Но ее энергии оказалось недостаточно. Обстоятельства складывались крайне неблагоприятно. В 1775 году в типографии было только 10 сотрудников, в 1783 году — 4 В 1788-1791 годах – двое. Шум прессов затихал. Французская революция и наполеоновские войны не могли пробудить предприятия от наступающей литургии. Наоборот, нанесли последний удар. Когда 26 июня 1794 года австрийские войска Габсбургов потерпели поражение Плефлерусе, Южные Нидерланды охватила паника. Аристократии и богатые буржуа в страхе перед революционными французами начали разбегаться кто куда – в Голландию, в Германию, в Англию. 11 июля сан были в Брюсселе. 21 июля начался исход из Антверпена. Люди бежали от надвигающейся армии. А пять дней спустя в город вошел французский авангард. Леон Вой описывает этот период. Марии Терезии было уже 66 лет. Из ее тринадцати детей выжили только пять сыновей, двое из которых имели семьи, а трое остались холостяками. Три сына бежали за границу, но сама старая леди в это насыщенное событиями лето 1794 года с двумя сыновьями оставалась в Антверпене. Типография работала, несмотря на трудные времена. В среднем выходило по одному-два издания в год, Мария Терезия умерла 5 мая 1797 года, не успев, похоже, сделать никаких распоряжений насчет будущего золотого компаса. Только в 1805 году, когда все братья снова собрались в Антверпене, были урегулированы вопросы наследства. Типография досталась старшему сыну Якобу Паулю, который управлял ею до своей смерти в 1809 году. Его сменил брат Франц Йозеф, умерший в 1814 году, а потом еще один брат, а потом еще один брат, Ладевик Франц. 5 февраля 1810 года Наполеон постановил, что книгопечатание должно строго контролироваться, а число типографий в Южных Нидерландах необходимо ограничить. Франц Йозеф написал префекту департамента, где находился Антверпен, что он отказывается от патента типографа. но хотел бы сохранить прессы и оборудование до лучших времен. Ему пошли навстречу. Оборудование осталось, но власти следили за тем, чтобы на нем ничего не печаталось. Типографии и магазин закрылись. Владевик Франц стал владельцем типографии, когда наполеоновская армия уже покинула Антверпен. Он решил возобновить печать и снова открыть магазин. Они работали до его смерти в 1820 году. Затем типографию унаследовал его племянник Альберт, и при нем она простаивала годами. Вышли только несколько изданий в 1823, 1825 и 1826 годах, напечатанные шрифтами Плантена, но в другой типографии. Впрочем, с 1828 типография снова открылась. Альберт нанял шесть человек. Он сделал это совершенно точно не ради прибыли, а скорее для поддержания семейной традиции. Маретусы помнили, что они потомки великого Плантена и происходят из династии типографов. Впрочем, долго типография не продержалась. Индустриальная революция, путь которой своим трудом проложили крестов Плантена и его последователи, уже вступила в свои права, затронув и книгопечатание. Появились новые, гораздо более прогрессивные технологии. А Плантен, конечно, давно устарели. Тем не менее, бизнес, как ни странно, даже в какой-то мере процветал. Количество сотрудников увеличилось до 11. Но не стоит обманываться. Теперь это было просто дорогое хобби. Реестр сотрудников заканчивается в 1833 году. Ведение документации книжного магазина в 1847 году. Последнее издание Альберт выпустил в 1841 году. Во второй половине XVIII века появилась стереотипическая печать. Частью изобретения приписывается сразу нескольким европейцам. Первую механическую печатную машину цилиндрического типа изобрел в Лондоне около 1810 года немецкий типограф Фридрих Кёниг. Скорость печати составляла 800 копий в час. В 1814 году Он построил для типографии газеты Times две печатных машины, которые работали со скоростью тысячи копий в час, а после ряда усовершенствований – две тысячи. Они приводились в движение паровой тягой. В 1846 году британец Агастас Эпплгад создал для «Таймс» ротационную печатную машину с производственностью до 8 тысяч, а позже и до 12 тысяч копий в час. В том же году американец Ричард Марч Хоу запатентовал ротационную машину, способную делать до двадцати тысяч копий в час. В 1860-х годах в типографии «Таймс» появился пресс Уолтера, созданный владельцем газеты Джоном Уолтером III и сотрудниками Дж. С. Макдональдом и Дж. Келвери. К концу 1930-х годов скорость печати ротационных машин достигла сорока тысяч копий в час. Во второй половине XIX века появились также тигельные печатные машины. При довольно низкой производственности 1200-1500 копий в час они прекрасно подходили для тиснения и печати иллюстраций. Когда в 1865 году Альберт умер неженатым и бездетным, типографию наследовал его брат Эдвард. В 1876 году он продал ее городу. ровно через 300 лет после того, как его предок Кристоф Плантен перевез свое предприятие в дом на врит маркт До этого он в 1866 году успел выпустить еще одно издание, последнее точно датированное издание типографии. А уже в 1877 году в «Золотом компасе» был торжественно открыт музей. Это единственная в мире полностью сохранившаяся типография XVII века с прессами, шрифтами и оборудованием времен Плантена. Уникальные экспонаты. Такого больше нигде нет.